Перемещенное лицо Восемьдесят маленьких человечков, спасенных католическими монахинями, жили в сиротском приюте в бывшем домике лесника на берегу Рейна, где раскинулось обширное поместье. Деревенька Карлсвальд находилась в американской оккупационной зоне. Если бы не этот дом, если бы не тепло и еда, и одежка, которые удавалось для них выклянчивать, они бы разбрелись по всему свету в поисках родных, давным-давно переставших искать их самих. По утрам, в хорошую погоду, монашки строили детей парами и выводили их подышать свежим воздухом через лес до деревни и обратно. Деревенский плотник, все чаще, по старости лет впадавший в глубокую задумчивость в самый разгар работы, выходил из своей мастерской поглазеть на это шествие оживленно-лопочущих, непоседливых бродяжек и погадать вместе с случайными посетителями, какой национальности родители этих ребят. — Вон та крошка, — сказал он однажды, — явно француженка. Вы только гляньте, как у нее глазенки блестят. — А «Да видишь худенького поляка, что руками размахивает? Поляки они все любят ходить строем. Поляк где-то нашел поляка, — спрашивал плотник. — А вон впереди, такой тощий и серьезный, — отвечали ему. — Ну, нет, — качал головой плотник, — чтоб поляк был такой долговязый. И откуда у поляка волосы? Немец он, вот что». Механик пожимал плечами. — Какая разница? — говорил он. — Все они теперь немцы. Поди докажи, кто у них родители. Если б тебя случилось воевать в Польше, ты признал в нем типичного поляка. — Смотрите, смотрите-ка, кто идет! Вдруг расплывался в улыбке плотник. — Ты у нас спорщик известный, но с этим-то согласись, все ясно, сразу видно, американец! И он кричал мальчику. — Эй, Джо! — — Когда твою твоюешь титул чемпиона? — Как дела, Джо? — кричал механик. — Эй, шоколадина, Джо! Шестилетний мальчик, темнокожий, но с голубыми глазами, одиноко замыкавший шествие, оборачивался на их крик, который он слышал за дня в день, и улыбался слабой, вымоченной улыбкой. Он вежливо кивал и бормотал по-немецки на единственном доступном ему языке какое-то приветствие. Карл Хайнс, так стали звать его монахини. Но плотник дал ему более броское имя, имя того самого негра, который произвел на них деревенских неизгладимое впечатление бывшего чемпиона мира в тяжелом весе Джо Луиса. — Джо, — кричал плотник, — веселей давай, блесника белыми зубками, Джо. Джо робко улыбался. Плотник хлопал по спине механика. «А теперь и этот немец. Глядишь, у нас вырастет свой чемпион тяжеловес!» Колонна поворачивала за угол, и монахиня, подгоняя отстающих, загораживала собой мальчика. Она и Джо проводили вместе немало времени, потому что Джо, в какое бы место колонны его ни ставили, всегда оказывался в хвосте. «Ты такой мечтатель, Джо!» — говорила монахиня. — Может быть, у тебя на родине все мечтатели? — Простите, сестра, — говорил Джо. — Я задумался, замечтался. — А правда, что я сын американского солдата? — Кто тебе сказал? — Петр. Он говорит, что моя мать немка, отец американский солдат. Он уехал и не вернется. Петр говорит, что меня мать оставила у вас, а сама тоже уехала. В его голосе не было горечи, только недоумение. Петр, самый старший мальчик в приюте, был немец, эткий желчный старичок 14 лет. Он помнил своих родителей и братьев с сестрами, и свой дом, и войну, и разные вкусности, которые Джой представить себе не мог. Петр казался ему существом высшего порядка, человеком, прошедшим огонь и воду, испытавшим все на свете. Вот уж кто точно знал, почему они все здесь и как сюда попали. — Ну что ты, Джо, не думай об этом, — говорила монахиня. — Никто не знает, кто твои мама и папа. Но они, конечно же, были славные люди, раз ты такой славный. — А что значит «американец»? — спросил как-то Джо. — Это тот, кто живет в другой стране, рядом с нами. Есть такие, что живут сейчас рядом с нами, но вообще-то их дом далеко-далеко, туда плыть и плыть. — Как через нашу речку, гораздо дальше, Джо. Ты не видел никогда столько воды, того берега и не разглядеть. Даже если в лодке плыть много дней, все равно до того берега не доплывешь. Я тебе покажу как-нибудь на карте». «А Петра, Джонни, слушай, он все счиняет. На самом деле он ничего про тебя не знает. Ну-ка догоняй остальных». Джо ускорял шаг и, подтянувшись к хвосту колонны, несколько минут старался идти в ногу со всеми, но вскоре он опять начинал плестись, выуживая из своей крошечной памяти загадочные слова. «Солдат? Немецкий? Американец? У тебя на родине чемпион? Шоколадина, Джо, ты не видел никогда столько воды?» «Сестра?» — спрашивал Джо. «А что, американцы, такие, как я, они коричневые?» Одни коричневые Джо, другие белые. А таких, как я, много? Да, много, очень много. Почему же я их не видел? Просто никто не приезжал в нашу деревню. Они живут в других местах. Я хочу к ним. Разве тебе здесь плохо, Джо? Нет. Только Петр говорит, что я здесь чужой, что я никакой не немец и немцам не вырасту. Петр нашел кого слушать. А почему все просят меня спеть? а потом смеются, и когда я говорю, тоже смеются. — Смотри-ка, Джо, — говорила монахиня, — ты только глянь, вон там на дереве видишь, видишь, воробушка со сломанной лапкой. Какой молодчина! Совсем еще бедняга, а до чего независимый. Гляди, гляди, прыг-скок, прыг-прыг, скок. Однажды в жаркий летний день, когда колонна поравнялась с мастерской плотника, плотник вышел на порог чтобы сообщить Джо нечто новое, нечто такое, что взволновало и напугало его. — Джо! Слышишь, Джо? Твой отец в городе. Ты его уже видел? — Нет, сударь, нет, не видел, — сказал Джо. — А где он? — Лишь бы подразнить, — возмутилась монахиня. — Какой там дразнить, Джо? — продолжал плотник. — Ты, главное, смотри в оба, когда пойдете мимо школы. Сам увидишь на горе в рощице. что ты сегодня не видно нашего воробушка!» Вдруг оживилась монахиня. «Как ты думаешь, Джо, верно, лапку у него подживает понемногу?» «А, да, сестра, да-да». Они приближались к школе, и хотя сестра без умолку говорила о воробушке и цветах, и облаках, Джо перестал отвечать ей. Лес позади школы казался тихим, без признаков жизни. А потом... В двух шагах от рощицы Джо увидел голову по пояс крупного, шоколадного цвета мужчину с пистолетом на боку. Мужчина отпил из фляги и вытер губы тыльной стороной ладони, окинул мир с улыбочкой, выражавшей его царственное презрение, и вновь скрылся в сумраке лес. Сестра! — задохнулся Джо. — Мой отец! Я видел сейчас моего отца! — — Нет, Джо, этого не может быть. Он там, в лесу. Я видел, сестра, я хочу к нему, туда. Это не твой отец, Джо. Он не знает тебя, он не захочет тебя видеть. Но ведь он совсем такой, как я. Тебе туда нельзя, Джо. — И не стой тут! — она взяла его за руку и потянула прочь. — Нехорошо так упрямиться, Джо. Джо молча подчинился. Всю оставшуюся дорогу а домой они шли кружным путем, в обход школы, он не сказал ни слова. Кроме самого Джо, никто не видел его замечательного отца, ему не поверили. Во время вечерней молитвы он вдруг разрыдался, а в десять часов младший из не увидел, что его кровать пуста. В лесу, под огромной растянутой сетью, подшитой лоскутами, зарывшись лафетом в землю и нацелись стволом в ночное небо, чернело и поблескивало смазкой артиллерийское орудие. Грузовики и прочие оснащение батареи были скрыты за горой. Пока солдаты, неразличимые в темноте, окапывались вокруг орудия, Джо всматривался туда сквозь редкий чистокол кустарника и прислушивался, дрожа всем телом. То, что он слышал, казалось ему, тарабарщиной. — Такой нам, сержант, окапываться, когда утром так и так сниматься с места. Это ж маневры. Чем рвать пупок? Лучше для вида поискали в окрестностях подходящее место. — Как знать, дружище, может, этой ночи нам как раз и есть смысл окопаться, — говорил сержант. Так что давай, не спи на ходу. слышь. Сержант вышел на освещенный луной пятачок. Руки в бедра, широченные плечи откинуты назад, и император, да и только. Джо узнал в нем мужчину, которым давича залюбовался. Сержант не без удовольствия подслушал, как вгрызаются в землю лопаты, а затем к ужасу Джо направился прямиком к его укрытию. Джо сидел, не шелыхнувшись, пока башмак не ткнулся ему в бок. «Ой, кто здесь?» Сержант подхватил Джо и поставил его, как воткнул, на ноги. «Мать честная! Ты что здесь делаешь, малыш? Сбежал? А ну, марш домой, тебе тут не детская площадка!» Он посветил фонариком лицо Джо. «Что за чертовщина?» Пробормотал он. «Откуда ты взялся?» Он подержал Джона расстоянии вытянутой руки и легонько встряхнул его, как тряпичную куклу. — Ты как сюда попал, малыш? Вплавь — Вплавь. Джозе и Кайс ответил по-немецки, что искал своего отца. — Ты как сюда попал? Ты что здесь делаешь? Где твоя мама? — Что вы там нашли, сержант? — послышался голос из темноты. — Сам не пойму, что это за диковина, — отозвался сержант. Лопоч, что твой фриц, и одет, как фриц, но вы гляньте на него!» И вот Джо уже окружен десятком людей, которые обращаются к нему сначала громко, потом тише, словно считая, что от этого их слова станут понятнее. Сколько Джо не объяснял, почему он здесь, они только со смехом пожимали плечами. «Где он выучился немецкому, хотел бы я знать?» «У тебя есть папа, малыш?» «А мама есть шпрехинзи дочь?» «Гляньте-ка, кивает. Ясно дело, — говорит. Слушай, капрал, ты же шпрехаешь, как бог. Спроси к его чего-нибудь еще». «Сходите за лейтенантом, — сказал сержант. Он поговорит с мальчиком и разберется, что тут хочет сказать. Смотрите, как он рожает. Душа в пятки ушла. Ну что ты, малыш, не бойся, ну...» Он обнял Джо своими ручищами. «Ну, успокойся!» Все будет олрайт. Right. Гляди, что у меня есть. Мать честная, да он, по-моему, ни разу в жизни шоколада не видел. А ну-ка, попробуй, да не укуйст он тебя. Джо, надежно укрывшийся в бастионе из мускулов, отблестевших со всех сторон глаз, надкусил шоколадную плитку. Сначала его розоватые губы, а затем и все его существо — Погрузилась в теплую, бесконечно сладостную волну, и он весь просиял. Улыбается. Гляди-ка, прям светится. Да он, словно в рай попал, ей-богу. Перемещенные лица, — сказал сержант, прижимая к себе Джо. Ах ты, бедняга! Вот ж перемещенный так перемещенный. Ну и жизнь, все пошло курком и наперекосяк. На, малыш, вот тебе еще шоколадка. «Не надо больше. Хочешь, чтобы вас тошнило?» — возмутил сержант. «Что вы, сержант? Зачем, чтобы сошнило? нет «Нет-нет, сэр, что тут происходит?» Вслед за блуждающим лучом фонарика к группе приближался лейтенант, изящный негр небольшого роста. «Да вот, лейтенант, мальчик!» — сказал сержант. «Забрел на батарею? Прополз, должно быть, мимо часовых. ну отправьте его домой, сержант». «Да, сэр, я и хотел». Сержант откашлялся. Только странно как-то, ведь мальчишка-то... Он разомкнул руки, чтобы свет упал на лицо, Джо. Лейтенант хмыкнул, не веря своим глазам, и присел рядом на корчике. Откуда ты здесь взялся? — Лейтенант, он говорит только по-немецки, — сказал сержант. — Где твой дом? — спросил лейтенант по-немецки. Далеко, — Далеко-далеко, туда плыть и плыть, — сказал Джо. — Откуда ты взялся? Меня создал Бог, ответил Джо. Этот мальчик станет адвокатом, когда вырастет, сказал лейтенант по-английски. Послушай, я обратился он к Джо. Как тебя зовут? И где твои родные? Я Джо Луис, сказал Джо. А мои родные вы. Я убежал из приюта и буду жить с вами. Лейтенант встал и качая головой, перевел то, что сказал Джо. Его слова вызвали бурю восторга. Джо Луис. — Сразу видать, силач, тяжеловес, ты, главное, ему под левую не подайс. Если он Джо, значит, он точно нашел своих родных. Разве мы ему не родня? — Заткнитесь! — вдруг приказал сержант. — Все заткнитесь! Не до смеха. Нашли повод зубы скалить. Мальчик один, на всем белом свете, тут не до смеха. Наступило тягостное молчание, которое, наконец, прервал чей-то тихий голос. — Да уж! — Не до смеха. «Надо взять джип, сержант, и отвезти его в город», — сказал лейтенант. «Капрал Джексон, распорядитесь». «Скажите им там, что Джо отличный парень», — попросил Джексон. «Послушай, Джо», — обратился к нему мягко лейтенант по-немецки, — «ты поедешь со мной и с сержантом. Мы отвезем тебя домой». Джо вцепился изо всех сил сержанту в плечи. «Папа, не надо, папа! Я хочу остаться с тобой!» «Ну, что ты, сынок, я не твой папа!» — растерялся сержант. «Я не твой папа! Папа!» «Да он никак прилип к вам, сержант!» — сказал солдат. «Похоже, вам его от себя не оторвать. Вот и заполучили и сына, сержант, а вы ему за отца будете!» С Джо на руках сержант направился к джипу. «Ну, чего ты?» — говорил он. «Джо, малыш, отпусти, слышишь?» Я же не могу сесть за руль, я не могу сесть за руль, пока ты висишь на мне, Джо. Да сядь ты рядышком на колени к лейтенанту. Все снова собрались у джипа. На этот раз они сумрачно наблюдали, как сержант тщетно пытается уговорить Джо отпустить его. Я же не хочу сделать тебе больно, Джо. Ну же, давай к сам, Джо, ну, отпусти меня». — Джо, мне надо сесть за руль. Ты так вцепился в меня, что я пальцем не могу пошевелить. — Папа! — Послушай, Джо, давай ко мне на колени, — обратился к нему лейтенант по-немецки. — Папа! — Джо, посмотри-ка, Джо, — сказал солдат. — Шоколад! Еще хочешь шоколаду? Джо, а? Целая плитка. Джо, на, возьми. Так отпусти, сержант, и перелезь на колени к лейтенанту. Джо еще крепче вцепился в сержанта. — Слушай, что ж ты прячешь, шоколад, в карман? — возмутился другой солдат. — Положи рядом с Джо. Эй, сходить там за ящиком с плиточным шоколадом, что в грузовике. Положим ящик в джип на задние сиденье чтоб Джо на двадцать лет хватило. — Глянь-ка, Джо, — говорил третий солдат. — Видел когда-нибудь часы с браслетом? Вот, смотри, Джо, видишь, как блестят? Перелезь к лейтенанту на колени, я дам тебе послушать, как они тикают. Тик-так, тик-так, ну что, Джо, хочешь послушать?» Джо не шевелился. Солдат протянул ему часы. «Ладно, Джо, чего ж там, бери совсем. И он быстро пошел прочь. «Эй!» — крикнул кто-то вдогонку. «Ты что, спятил? Ты же заплатил за них 50 долларов. На что это и крохи часы за пятьдесят долларов?» «Сам ты спятил вот что». «Я...» — Скажешь тоже. Ну да. Ладно, чего там. — Джо, хочешь ножик? Только обещай, что будешь с ним осторожен. Всегда режь от себя. Понял? — Лейтенант, когда привезете его домой, скажите, чтобы он всегда резал от себя. — Я не хочу домой. Я хочу остаться с папой. — Джо чуть не плакал. — Джо, солдатам нельзя брать с собой маленьких мальчиков сказал лейтенант по-немецки. И потом мы чуть свет снимаемся с места. А вы за мной вернетесь? Спросил Джо. Вернемся, Джо, если сможем. Солдаты никогда не знают, где будут завтра. Мы вернемся, проведу тебя, если получится. Разрешите, отдать Джо весь ящик шоколада, лейтенант, спросил солдат, таща картонную коробку. Не задавайте вопросов, отвечал лейтенант. Знать ничего не знаю ни о каком шкаладе. В глаза его никогда не видел. — Так точно, сэр! — солдат положил свою ношу на заднее сиденье джипа. — Он и не собирается отпускать меня, — сокрушенно сказал сержант. — Лейтенант, садитесь-ка за руль, а мы с Джо сядем сзади. Лейтенант с сержантом поменялись местами, и джип медленно тронулся. — Привет, Джо! Не подкачай, Джо! — Не съешь, разве не есть шоколад? Слышишь, Джо, не плачь, Джо, покажи, как ты улыбаешься. Пошири, малыш, вот так. Джо, Джо, просыпайся, Джо. Это был голос Петра, самого старшего мальчика в приюте. Голос звучал гулко среди каменных стен. Джо вздрогнул и сел. Вокруг его кровати толкались приютские дети, пытаясь разглядеть Джо и всякие диковины, что лежали рядом с подушкой. Где ты раздобыл пилотку, Джо, и часы и ножик, допытывался Петр. И что в этой коробке под кроватью? Джо поднес руку к голове и нащупал солдатскую вязаную пилотку. Папа! Пробормотал он сонно. «Папа — Папа! Со смешком передразнил его Петр. Да! — сказал Джо. — Я ходил ночью к папе. — Не веришь? — Он тоже говорит по-немецки. С любопытством спросила маленькая девочка. — Нет, но его друг говорит, — сказал Джо. — Не видел он никакого отца, — сказал Петр. Твой отец далеко отсюда? — Очень далеко, и он никогда не вернется. Он даже про то, что ты живой, и то, наверное, не знает. — А какой он? — спросила девочка. Джо задумчиво обвел взглядом комнату. «Мой папа ростом до потолка», — сказал он, наконец, «и шире, чем эта дверь». Тут он извлек из-под подушки с пепдоносным видом плитку шоколада. «И такой же коричневый». Он протянул плитку остальным. «Вот, попробуйте, у меня много». «Таких людей не бывает», — сказал Петр. «Ты все врешь, Джо. Если хочешь знать, у моего папы пистолет» с эту кровать или чуть меньше, счастливо улыбался Джо. А пушка с этот дом, и таких, как он, было сто, и еще сто. — Джо, кто-то подшутил над тобой, — сказал Петр. Это был не твой отец. С чего ты взял, что он не дурачил тебя? — А он плакал, когда мы прощались, — сказал Джо просто, и обещал совсем скоро отвезти обратно домой по воде. Он улыбнулся счастливый. Только это не на том берегу, Петр, это далеко-далеко, туда плыть и плыть. Он пообещал, и тогда я отпустил его».